Глава седьмая. Начало обучения. В это утро я проснулся от того, что в дом зашёл Сергиус. Тут хочешь, не хочешь, а проснёшься. Дверь-то деревянная, старая и скрипучая как и сама изба. Дверь закрывалась на мощный засов. Наставника это не остановило. «Просыпайтесь», — потребовал он. «Жду вас на улице». На кровати заворочалась Кая И я увидел ее недовольную мордочку, высунувшуюся из-под одеяла. Кроватью и одеялом я называл это по привычке, а не по факту и форме. Нам троим выделили отдельный дом, без взрослых. Всего там было три помещения. Одно условно можно назвать кухней, второе — складом, а третье — единственной комнатой с большой печью. Места на печи достались мне и Гермесу. Спать рядом не с женщиной было непривычно в первое время, но ничего, я адаптировался. Кая забрала себе место на единственном подобии кровати. Как по мне, это просто доски, сложенные вместе возле печи. Сверху девушка натащила соломы, кинула кусок грубой ткани и устроила себе что-то вроде матраса. Гермес на это вначале смотрел недоуменно, но Кая Быстро отбило у него желание задавать глупые вопросы. Заготовку, уборку и прочее мы отвечали сами. Продукты выдавали, но они сейчас распределялись из общих запасов. Я готовить не умел от слова совсем. Кая тоже наотрез отказалась этим заниматься, поэтому сия участь досталась Гермесу. Парень рукастый оказался, поэтому от голода и плохой кормёжки мы не страдали. «Чего это он Задал я вопрос, когда наставник вышел. «Поднимайся и узнаешь», — буркнула Кая. «Я хорошо понимал причину ее плохого настроения. Если мы не проснулись сами, значит время совсем уж раннее. Вся деревня спит еще. Вылезать из-под одеял — это тот еще процесс. Из тепла в холод. Кому понравится. А идти на улицу того хуже. Там морозец бушует». И с утра он не сказать, что ласков, скорее наоборот. Так и норовит когтями вцепиться в незащищенные части тела. Изнутри дома трудно оценить, что там на улице, точнее, невозможно. Единственные ставни, которые наглухо заколочены в это время года, находятся на кухне. Но я не ошибся. На улице то самое время, когда рассвет брежет где-то вдали, но до нас еще не добрался. утро встретила свежей коркой снега. Готовилась специально, не иначе. Сергиус стоял, ждал нас, кутался в меховую шубу и в ус не дул. Единственный раз, когда я видел, что ему дискомфортно, это за бумагами. Отказаться, что ли, записывать приход-расход, чтобы отомстить ему за раннюю побудку? Не, лучше послушаем, что скажет. Чуйка шепчет, что будет что-то интересное. дождавшись нас, Сергиус отправился прямиком за территорию деревни. А это не самое безопасное, что может случиться с ребёнком. Хотя даже я привык к тому, что в любой момент гости с границы заглянуть могут. Раз в 3-4 дня одна или несколько тварей показывались. Узнавал я о них постфактум, когда видел туши поутру и вносил их в реестр добытого: шкуры, внутренние органы, части тела. Кое-что из монстриков ценилось. Пока не знаю, по каким причинам, но ценилось. Столб в деревне тоже имелся. Сколько раз на него глядел, отметка стояла в одном и том же месте. Твердая ночь, малая. Как удалось выяснить, вид ночи обозначал и вид тварей, которые могут заглянуть. Малая, опасное или разрушительное уровень опасности. Помимо твердой ночи было еще шесть. Темная. пустая, проклятая, демоническая, мёртвая и ночь разрушений. Название, внушающее уважение и опасение, но совсем не поясняющее, что означают на деле. Лично я радовался, что отметка никуда не двигается. Вышли за стену, оттуда ещё минут двадцать топали по сугробам. Сергиус шёл впереди, за ним Гермес, утаптывая тропу ещё сильнее. Следом я, последняя Кая. Дошли до леса. А он здесь огромный, со всех сторон, куда ни глянь. Рядом с деревней он жидкий, легко просматриваемый. Здесь же, куда нас привели, темные, деревья очень высокие и широкие. Оставайся на них листва, ничего бы видно не было. А так, зимой, достаточно светло даже в раннее утро. Добрались до поляны, там и остановились. «Кто из вас хочет прожить жизнь крестьянином?» Задал неожиданный вопрос Сергиус. Никто пылким заверением, что крестьянство – предел его мечтаний, не разразился. «А кто хочет прожить тихую, спокойную жизнь?» «Было бы неплохо», – буркнул я. Сергиус на это улыбнулся, одними губами. Иногда мне казалось, что он слепой. Настолько мертвыми были его глаза. «Ты слишком умный для этого, Ирана», — ответил он. «Умный?» — недоуменно посмотрела на меня Кая. «Вы ему льстите». «А тебе легкая жизнь не светит за вздорный нрав», — припечатал Сергиус. «Да и в жены ее никто не возьмет», — совсем тихо заметил себе под нос Гермес, за что тут же получил локтем по руке от девчонки. хватит остановил нас Сергиус. «Хочу предложить вам сделку. Я вас обучу, а вы будете служить». «Чему обучите?» На этот раз вопрос задала Кая. «Тому, что умею. Я владею полноценными таинствами». Сказал он, это веско. В смысле, веско прозвучало. Да и Кая с Гермесом переглянулись. Про таинство я уже слышал. От Гарана... И в контексте обсуждений темный герцог с жуткими таинствами обладал. «И вы нас им научите?» — с подозрением спросила Кая, выдавая то, что разбирается в теме лучше остальных. «Научу. В обмен на службу». «Кому?» — на этот раз уточнил я, найдя в словах мужчины подвох. Он снова улыбнулся, поощрительно отмечая, что я выделил важную деталь. «Для начала мне, потом тому, кому укажу». «Это кому?» – спросила Кая. «Пока рано об этом говорить», – выдал стандартную отмазку Сергиус. «Я пока не уверен, что у вас есть предрасположенность к моим талантам. Не уверен, что вы выдержите восхождение». «Так какой смысл обсуждать столь отдаленную перспективу?» «А если вы нас научите, а мы потом откажемся служить?» Спросил я то, что следовало спросить. «Тогда я вас убью», — как ни в чем не бывало, ответил мужчина. «Ох, как!» Не ожидал настолько категоричного и прямого ответа. «Я согласна», — первой ответила кая «Я тоже». В следующем был Гермес. «Отказаться от возможности соприкоснуться с тайнами этого мира? Да никогда в жизни. А цена... Ну, потом буду с этим разбираться». Можно и послужить, если это приведет к знаниям, богатству и возможностям. А если нет, придумаю что-нибудь. Если я что-то и понял за последние месяцы, так это то, что жизнь имеет свойство делать крутые повороты в любой момент. Особенно, когда ты этого не ждешь. Так смысл бояться того, что будет лет через двадцать? С этим разобрались. Раздевайтесь. Шубы мешать будут. уточнил мужчина, заметив наши недоуменные взгляды. «Мы и так замерзли, пока болтали, а еще и раздеваться?» Чувствовал, что попал в лапы к извергу. Вся деревня зимой ходила в меховых изделиях. Шкуры добывал сам Сергиус в компании еще одного мужчины. Вроде как его брата Дирмана. Пятилетний ребенок — это не тот, с кем стремятся пообщаться. Особенно такой, который везде лезет и миллиард вопросов хочет задать. Поэтому я собирал информацию, но не то чтобы на короткой ноге общался со всеми. Да и не спешил никто душу изливать, представляться и рассказывать подробности личной и семейной жизни. Один раз я услышал, как Дирман назвал Сергиуса братом. Не скажу, что они ладили, могли и поругаться. В основном злился Дирман. а Сергиус лишь сверлил его взглядом своих мёртвых глаз. Вдвоём они уходили на охоту, когда сезон дождей закончился. Возвращались с добычей, разбавляя рацион и обеспечивая жителей шкурами, которые мать Сергиуса, пожилая женщина, превращала в одежду. Звали её Тара. Мы скинули шубы и уставились на нашего учителя. «Повторяйте за мной», — сказал он. и принялся показывать комплекс движений. Двигался он плавно и где-то даже грациозно, чем-то напоминая змея. В чём смысл, я не сразу понял, хотя был знаком в теории со многими боевыми стилями. Дело в том, что наш бог ценил знания, но некоторые больше остальных. Знания военного характера были наверху списка, как и знания, позволяющие продвинуть науку вперёд, что тоже было связано с военным потенциалом. Объясняли нам это прозаически. Бог создал наш мир, но тот не находился в изоляции от других, а имел свои границы, где иногда случались войны. Там на границах имелись свои семьи и доминионы, где ловцы промышляли несколько иными способами. Добывали знания через набеги. Я с этим был знаком лишь в общих чертах. Это как знать, что в другой части света есть отличающийся по обычаям народ. Есть и есть. Пусть живут, как хотят». Среди наших ловцов умение постоять за себя тоже ценилось. Обычная перед отправкой проходила несколько факультативов на эту тему. Я ничем подобным не занимался, наивно полагая, что времени у меня в запасе еще много. Отсутствие практики не означало, что я мало об этом знаю. Как-никак, часто именно война выступала двигателем прогресса, а значит, имела прямое отношение к знаниям. Видеть скрытое и тайное, умение, которое добыл мой дед, тоже имело военное применение. Это одна из причин, почему его настолько оценили, что пожаловали в качестве награды просторные земли. Так вот, то, что делал Сергиус, не сразу открылось передо мной. На один круг у него ушло 10 минут. Замечу, что делал он каждое движение медленно и наблюдал за тем, как мы повторяем, иногда выдавая замечания. К началу третьего круга я начал улавливать что-то. К концу четвёртого обнаружил, что не чувствую холода и что по телу разливается тепло. К седьмому, когда с меня пот ручья метёк, я ощутил незримое и тайное. То, на что в основном и был рассчитан дар. Дар — это комплексное понятие. Когда его обретаешь, получаешь квинтэссенцию знания в узкой области. Знание здесь не в том смысле, что тебе рассказали что-то и на этом всё закончилось, а в том, что ты реально учишься что-то делать. В случае дара видения он делился на несколько граней. Повышенная внимательность, умение читать язык тела и мимику, навык концентрироваться на объекте, способность чувствовать напряжение как в теле, так и в мире вокруг, замечать движения различных видов энергии. Последнее и дало свои всходы. Я почувствовал, увидел, какие колебания напряжения энергии разворачиваются в теле Сергиуса. «На сегодня хватит», — прервал он тренировку спустя час. «Завтра, в это же время. Теперь вы должны приходить сюда каждый день». Сказав это, Сергиус развернулся и направился в сторону деревни, оставив детишек, одних в опасном лесу. Я обернулся и увидел подозрительный взгляд Каи, В то время, когда она и Гермес красовались бледной, явно промерзшей кожей, я весь раскраснелся. Хм. В этот раз лучше побыстрее свалить. То, что я любил задавать вопросы, не означало любви к тому, когда вопросы задавали мне. «Дядя Сергиус!» — вложил я в голос всю свою детскую непосредственность на третий день наших занятий. «А вы расскажете нам, что за таинства такие, чем мы здесь занимаемся?» «Только не говорите, что еще рано!» Мужчина, который уже открыл рот, чтобы выдать стандартную отговорку, закрыл его и недобро на меня посмотрел. Еще и прищурился, что было новым уровнем угрозы, которая на меня совершенно не подействовала. Максимум наказания, которое я ожидал, — это подзатыльник. Ничего другого за Сергиусом замечено не было. «Остальным тоже интересно?» «Конечно, да». Голос Кая и Гермеса слились воедино. М, м м Почесал он продолжающую отрастать бороду. «Я даю задание. Если выполняете, отвечаю на вопросы. Если согласны, то первое задание — пробежать вокруг деревни и вернуться сюда». «Приступайте». Отсюда до деревни, 15-20 минут по протоптанной тропе. Пешком. Но и так это не самая легкая дорога по лесу зимой. Забыл предупредить. «Если медленно пробежите, ответов не будет», почти ласковым голосом заметил Сергиус. «Обежать придется в любом случае». Между пятью и семью годами, когда речь касается бега, лежит целая пропасть. А уж между пятью и десятью это не плоскость, а непреодолимое препятствие. Гермес легко обогнал нас двоих, а Кая легко обошла меня. Да что уж там. Я, когда до деревни добрался, уже выдохся. Неудобная для бега одежда и обувь, холод. Все было против меня. Но я бежал. Бежал и думал о том, как получу ответы на важные вопросы. Если бы не это, просто плюнул бы и спрятался ото всех подальше. Когда добрался до поляны, свалился прямо на утоптанный снег. «Вставай, рано иначе заболеешь. Вставай и делай то, что остальные», — прозвучал требовательный голос Сергиуса. Я приподнял голову и посмотрел, что они делают. Те же самые комплексы упражнений, которые мы отрабатывали до этого. хорошо зная, как они влияют на организм, заставил себя подняться. Болеть не хотелось. В местную медицину я не верил. Через пару минут, когда дыхание успокоилось и выровнялось, а по телу распространился жар, Сергиус начал отвечать. Таинство. Это особые техники, знания, практики. Какие? Тут же среагировал я. Есть разные виды. Усиливающие, ослабляющие, атакующие, защитные, маскирующие и многие другие. «А чем они ценны?» «Тем...» — удивился вопросу Сергиус, для которого ответ был очевиден. «Что помогут тебе выжить?» «Тогда, наверное, это очень ценное знание». «Не то слово». Позволил он себе улыбку. Сергиус не умел улыбаться. «Любое дерево вокруг улыбается лучше, чем он». «А вы можете нам что-то продемонстрировать?» «Как-нибудь потом», — снова улыбнулся он. Двигаются у него только уголки губ. Вверх, всегда на одно и то же расстояние, тоньше моего ногтя на мизинце. Глаза никогда не улыбаются. Да и другие мышцы лица, на удивление, пассивны. Полная противоположность его брата. Дирман мимикой пользуется основательно. Так его рожу перекашивает, когда он ругаться начинает, что любо-дорого посмотреть. «Это не все, что вам нужно знать. Первый шаг на пути восхождения – это закалка. Ваши тела пока слабы. Они не выдержат серьезного таинства. Поэтому от вас требуется много тренироваться особым образом, чтобы закалить себя. Как физически, так и внутренне», – постучал себе по лбу Сергиус. Последние слова я перевел как «Воину требуется психологическое и эмоциональное закаливание». Когда тело готово, начинается следующий этап внутренних практик. Целью его служит вывод организма на еще более высокий уровень возможностей. Но вам рано об этом думать. Сначала справьтесь с закалкой. Постепенно мы будем повышать нагрузку и посмотрим, как вы это переживёте. Ясненько. Я попал в общество, где ценится личная сила, на что завязан культ восхождения. А местные обладают различными способностями. Достаточно продвинутыми, чтобы в одиночку убить группу вооружённых дезертиров. Не особо интересно. Пожалуй, увиденное и услышано можно отнести к знаниям первой категории. То, что не ценно и распространено в большинстве миров. Драться-то многие народы любят. Этот вывод несколько расстроил, но не особо. Глупо было надеяться узнать что-то выдающееся прямо сейчас. Зато я смогу подтянуть то, чем не занимался дома. Боевку и навыки выживания. Хорошее подспорье в настолько примитивном обществе, где в любой момент тебя могут проткнуть копьем. «Таинства различаются не только по направлениям, но и по качеству и рангам», продолжал тем временем говорить Сергиус. «Некачественные таинства называют ограниченными, грязными или ущербными. Их практиков часто называют уродами». «Это про кого речь?» — с подозрением спросил я, стараясь припомнить, видел ли уродов. И вспомнить удалось очень уж легко, ни один пример. Тебе было бы неплохо научиться молчанию, маленький Арано, — внимательно посмотрел на меня Сергиус. Тогда ты узнаешь, что если молчать, узнать можно гораздо больше, чем задавая вопросы. Ты это скажи моему телу, которое без влияния наследия арцев распирает от любопытства и желания задавать миллиард «почему». Вы должны были заметить у моего брата большие, отвисшие уши. Это пример ущербного и примитивного таинства, которое развивает одну часть тела, в данном случае ухо. Это может быть палец, глаз, легкое или что-то другое. Таинства, которые называют простыми, развивают уже что-то побольше. Руки или ноги, корпус, оба глаза. Результат у них тоже лучше. Объемное или полноценное таинство – гармонично влиять на все тело, без перекосов, при этом может также развивать какое-то узкое направление. Я вас учу полноценным таинством и надеюсь, моим ученикам хватит ума никогда не зариться на ущербное. Если ущербные так плохи, почему ими пользуются? Рискнул я спросить. Вот точно знаю, что у Кая и Гермеса также вопросы имеются, но они молчат. зная, что я первым не выдержу и спрошу. Я тоже знаю, что они знают, как и все окружающие в курсе, что я мастак и любитель спрашивать. Списывают это на возраст и иногда даже отвечают, особо не ругаясь. Таинства так назвали не из-за красоты слова Ирана, а из-за того, что они являются большой тайной. Каждый хранит свой секрет очень тщательно и просто так не готов их отдать. Логично. Я хорошо знаю, насколько ценится знание. В этом свете то, что Сергиус обещал нас убить в случае предательства, выглядит вполне нормальным, особенно если в этой культуре это считается обыденностью. Что-то мне подсказывает, что так и есть. Ущербное проще достать. Для них требуется меньше вложений. При этом они могут принести пользу. «Мой брат очень хороший охотник. Зверя слышит заранее на большом расстоянии. Незаменимый помощник в лесу. Но он плохо слышит в обычной жизни, у него часто болит голова, да и сами уши. Поэтому любит поорать, чтобы услышать себя, и раздражение выпустить». «Ах, вот оно что. Тогда скандалы Дирмана обретают новый окрас». Согласился бы я стать инвалидом и каждый день страдать ради какого-то таинства? Хороший вопрос, не уверен. А вот полноценное таинство. Теперь это звучит круто. Особенно если немного подумать и сделать вывод, что наш наставник пусть и выглядит перспективно на текущем этапе, но живет в баронстве в захолустной деревне. Какими тогда таинствами обладает элита этого мира? Если я правильно понимаю, и таинства подразумевают обретение каких-то сверхсил, а не обычное примитивное развитие кондиции и моторики, это может потянуть и на знание второй категории, чего хватит для билета домой. На земле рассчитывать не стоит, но я только взялся за этот мир, может, найду что-то поинтереснее. А насколько сильны бывают таинства? Спросил я, желая все же увидеть демонстрацию того, чему нас собираются учить. «Не сегодня. Вы нагрузили тела и умы. Хватит с вас». Сергиус развернулся и пошел в деревню. «Настолько сильны, что хватит одного касания, чтобы тебя разнесло на части, Ирана», внезапно сказала Кая, когда мы остались одни, а спина мужчины исчезла за деревьями. «А ты откуда знаешь?» посмотрел на нее Гермес. «Слышала когда-то?» «Что еще слышала?» заинтересовался я. «Только давай вот без этого». «Чего?» приподняла она бровь. «Без вредности своей. Ну, знаешь ли». Сложила она руки на груди. На отсутствующей плоской груди. И почему-то мне показалось, что она сама это поняла, что грудь отсутствует. Посмотрела на пустое место и снова взгляд подняла, делая вид, что ничего не случилось. Я уже говорил, что у меня есть дар видеть тайное и скрытое. Скрытые реакции тоже. Странная реакция у Каи. Да и откуда ей знать про сильное таинство? У нас в деревне, начал Гермес, но замялся. Ну, до того, как ее разрушили, ходили слухи о великой битве у темного замка. «Это который... темного герцога?» «Как же мне хотелось, чтобы кто-то объяснил любовь к слову «темный».» «Ага», — шмыгнул носом Гермес. «Сержант из дезертиров, что на нас напали?» «Я видел, как он одним ударом десятерых убил». «Это как так?» — заинтересовался я. «Это с помощью таинства, дурак». «Нетрудно догадаться, кто это сказал, да?» «Мне мамка говорила...» Гермес продолжил, не заметив нашего обмена взглядами. «Что все это чепуха. Что таинства опасны и ломают жизни. Многие умирают в раннем возрасте». На это Кая закатила глаза. «Чего не так?» — спросил я у нее. «Все не так. Откуда тогда берутся сильные воины, если таинства опасны? Опасно не вежество, а не таинство». Я аж вздрогнул от этих слов. «А на что?» Из иарцев? Не может быть такого. Попадание двух иарцев в одно и то же время, в одно и то же место — это что-то из разряда величин, по вероятности стремящихся к нулю. Да куда там к нулю? К минус бесконечности. «Больно много ты понимаешь», — обиделся Гермес. «Строишь из себя умную. А на деле?» «Что, нечего сказать?» «Ох, странная девица». Но не могут маленькие девочки смотреть настолько злым взглядом. Глаза тёмные, как глубокое озеро, на дне которого живут чудовища. Я моргнул, и наваждение исчезло. Снова видел перед собой высокомерного ребёнка, который спрятался от невзгод под маской самоуверенности. «Лучше вот над чем подумайте», — сказала она. «Кто такой этот Сергиус? Откуда у него полноценное таинство?» За что ему пожаловали это хозяйство и чему он собирается нас учить?» Я вспомнил, как он лихо расправился с бандитами. Пользовался мужчина не мечом и не копьем, он убивал кинжалом, а это оружие вполне конкретных личностей, темных личностей, выполняющих не самую благодарную работу. С другой стороны, ничего такого больше за ним замечено не было. Охотился на дезертиров? «Так это благородное дело, ничего не имею против». «Наверное, он охотник за головами», — предположил я. «Наивный ты, Арана! До зубовного скрежет ты наивный!» — покачала она головой и отправилась в деревню. Мы с парнем остались и молча проводили ее взглядами. «Ты что-то понимаешь?» — спросил я его. «Нет», — снова шмыгнул он носом. Вот и я нет.